Глава 30. От ненависти до любви. Если мужчина доводит вас до белого коления, то закиньте его на плечи и тащите к себе в пещеру. Что это, если не любовь? Инита. Несмотря на усталость и слишком яркие эмоции, когда обычно засыпаешь мертвецким сном, спала я просто отвратительно. Сперва никак не могла найти себе удобное положение. Вертелась и так, и сяк, Но казалось, что что-то постоянно мешало. Точнее, кто-то. Герцог Айленский. Одна лишь мысль, что я сплю в одном доме с мужчиной, которому доверилась, заставляла меня краснеть. Стоило только погрузиться в воспоминания, как сон напрочь улетучился. И не нужно было иметь дополнительный глаз на лбу. Герцог приехал по мою душу. «Разорвать помолвку? Перенести дату свадьбы?» «Срок в полгода еще не истек. Неужели захотел устроить торжество пораньше? Я же ничего не успела придумать, чтобы...» С первыми криками петуха я подняла голову с подушки. Сон все равно не шел, и я не видела смысла разлеживаться. Подошла к окну и распахнула ставни. Свежий прохладный воздух тут же заполнил комнату. Осень вступала в свои права уверенно, не спеша. Будто хотела, чтобы ее видели все. По утрам по земле стелился туман, по ночам становилось все холоднее и холоднее, а природа примеряла нарядные цвета. Пока полной грудью вдыхала запах листьев, которые только начинали опадать, в сером мареве заметила движение. Пригляделась внимательнее и опознала герцога, который уже облачился в костюм для верховой езды и, сминая перчатки, уверенно шел куда-то. Что он задумал в такую рань? Что-то вынюхивает? Прознал про коптильни и теперь решил отобрать имение обратно? Жених, будто прочувствовав на себе мой взгляд, вскинул голову и посмотрел на мои окна. Словно прямо мне в глаза. Отошла от окна и вытащила из шкафа первое попавшееся в руки платье. Расчесав волосы и собрав их в обычную косичку, сбежала вниз. Хелена уже вовсю трудилась на кухне, и протянула мне чашку с тёплым отваром, стоило мне показаться перед ней. Его светлость уже завтракал, пряча взгляд в чашке, поинтересовалась я. В доме слуги всегда обо всём всё знали. Слухи среди них распространялись со скоростью света, если не быстрее. И если нужно было о чём-то таком узнать, то следовало сразу спросить у них. «Куда там? Встал раньше гарда, велел седлать своего коня?» и ускакал в неизвестном направлении без крошки во рту. «Сказал, что у него дела, и на обед он не успеет», хлопача над магической плитой, как на духу выдала кухарка. «Зря только меня заставил подняться в несусветную рань», проворчала следом женщина. Оставив чашку на столе, вышла из кухни. «Интересно, куда это он направился в такую рань?» Решив, что подумаю об этом попозже, направилась с проверкой в коптильне. Гарду я доверяла, но из-за приезда его светлости не знала, за что браться и куда себя деть, будто надо мной нависла тёмная туча и грозила вот-вот разразиться молниями и дождём. И ещё и этот танец вчера с ним. Казалось, я до сих пор ощущала на себе его горячие ладони. Думала, что он отдыхал после долгой дороги и что не по нему появляться на свадьбе слуг. К его появлению будто из ниоткуда я совершенно не была готова. Еще и мой партнер сбежал, стоило герцогу встать рядом. Его энергетика напрочь сносила с ног. Неудивительно, что все остальные приняли решение быть, насколько это возможно, большем расстоянии от герцога. И он непростой человек. Обычного, даже родственника, если он не наделен определенными качествами, вряд ли приблизил бы к себе император. Его светлость же правая рука Уильяма. Надо будет держать с ним ухо востро. «Иначе не только невестой можно стать!» В коптильнях для меня не нашлось никакой работы. Гард за всем следил тщательно и никому спуску не давал. Пришлось немного пройтись по рядам, обойти само здание и вернуться в дом. «Я тебя искала!» Навстречу мне вышла герцогиня, укутанная в шаль. «Пройдёмся?» Я просто кивнула, и мы неспешно зашагали по дорожкам среди клумб. Цветы в них почти отцвели, Но многие из них еще не сдавались и гордо держали соцветия, наслаждаясь теплом осеннего солнца. «Ты чем-то расстроена, дорогая? Поделишься?» Герцогиня накрыла мою руку ладонью. «Вы не знаете, зачем приехал ваш внук? Ведь срок в полгода еще не вышел». Не смогла удержаться я от вопроса, замедлив шаг и взглянув в лицо герцогини. «Нет, да и он не распространялся об этом». «Надеюсь, за ужином он поделится своими мыслями и раскроет нам планы», — сжала мою руку пожилая женщина. «И если ты беспокоишься о том, что он в письме велел собрать мои вещи, то можешь не переживать. Тебя я одну не оставлю». Да и прикипела я к этому месту. Улыбнувшись, ее светлость начала осматриваться по сторонам. «Да и столица не то место, чтобы доживать свою жизнь там». Хоть мне и не понравились слова герцогини. Что-то отрицать переубеждать её я не стала. Да, будь моя воля, я бы и сама никуда не уезжала из этих краёв. Ну и что, что в столице жизнь кипит, и балы один роскошнее другого? Нам и тут не скучно. Одни письма от графини Бомон чего стоили. Герцогиня всегда читала их мне вслух. И даже не нужно было находиться в столице, чтобы своими глазами лицезреть происходящее там». По описаниям графини, мы полностью погружались в столичную жизнь и так. На время. Ещё тут граница с империей Харач так близка. Рукой подать. В случае что, мне проще будет сбежать. И приближающиеся звуки топота копыт лишь заставляли меня увериться в этом. Но мои страхи тут же улетучились, стоило мне развернуться лицом к наезднику. На мою радость, это был не герцог. Что-то случилось, не вид. У парня только вчера была свадьба, ее запретило появляться в имени и ему, и Вилене. Как-никак первая брачная ночь. Когда чувства взаимны, каждую минуту хочется провести вместе, рядом. А этот же прискакал в имение. Я увидел его светлость, и как он направлялся в сторону земель Виконта Фалмуда. Это его управляющий приходил и требовал вернуть его людей. Оказавшись на земле, объяснился он. «Я подумал, что вам может понадобиться моя помощь». «Да, не скрою, было приятно, что о тебе волновались, переживали и спешили на помощь. Но герцог не тот человек, который обидел бы женщину, не разобравшись во всем. Да и герцогиня не дала бы ему причинить мне вред». «Все хорошо, не вид. Можешь возвращаться к жене. Если ты или твоя помощь мне понадобится, то я тут же за тобой отправлю кого-нибудь». Новый управляющий хотел возразить, но я не дала ему и слова вставить. И успокой там Велену. Пусть не переживает, а обустраивает свое новое жилище. Хотя что там можно было обустраивать? Велена и Невит все равно собирались жить в имении в комнате для слуг. Но дом свой я все равно велела им не забрасывать. Мужчина послушался меня и снова оказался верхом. Мы с герцогиней вернулись в дом, и я ушла к себе. Нужно было предупредить о базе, чтобы в ближайшие дни Ни он, ни его люди в имении не появлялись. Мне не нужен был скандал. Тем более потасовка между представителями двух империй. А сомневаться в том, что герцог обязательно что-то доустроит, не стоило. Заодно мне нужно было просмотреть письма с заказами на мясо. Переправлять копчености в соседнюю империю было выгодно. И при этом меньше проблем. Ведь дальнейшей реализацией занимались люди Абаза. Но мне хотелось чтобы про мое мясо знали и здесь. Окунувшись в работу, я и не заметила, как наступил вечер. Обед я благополучно пропустила, перекусив тут же за рабочим столом. Пришла в себя только тогда, когда Уля повторно напомнила про ужин и про то, что меня в гостиной ждет герцогиня. Пришлось отложить пищи и принадлежности и переодеться, заодно освежиться. В своем доме и перед герцогом мне все же не хотелось выглядеть заморашкой. Как-никак, я без пяти минут герцогиня Айленская. Леди Кристина просила передать вам, чтобы вы заглянули к его светлости и вместе спустились на ужин. Убирая мои волосы в простую прическу, Уля успевала еще и много говорить. «Если вы не желаете, то я могу сама передать милорду, что скоро подадут ужин». «Не нужно», — отказалась я от помощи горничной. «Мне не сложно. Все равно когда-нибудь нам нужно будет поговорить». Если удастся сделать это до ужина, то вероятность, что герцог уедет обратно в столицу уже завтра, возрастет в несколько раз. Закончив с приготовлениями, я оставила Улю прибраться в моих покоях и спустилась на второй этаж. Для герцога были приготовлены хозяйские мужские покои. Они были чуть просторнее, чем гостевые, и имели свою ванную комнату. Постучалась в двери, но ответа не услышала. Повторила. И снова в ответ тишина. Но я настойчивая. Толкнула дверь и вошла внутрь. Хелена не любила повторно разогревать еду, ворча о том, что так она теряет вкус. Да и за ужином вместе с нами была бы герцогиня, как мой спасательный жилет. Рядом с ней я чувствовала себя увереннее и не так терялась при виде герцога. В комнате никого не оказалось. Видимо, из-за спешки утром мужчина не успел попросить прибраться в его покоях бумаги в беспорядке лежали и на кровати и на тумбочке кровать не была убрана решив что я и сама могу застелить кровать принялась собирать бумаги герцога в одну кучу и как бы я ни хотела совать свой нос в чужие дела все же взглянула на лист сверху и обомлела в этом мире не приветствовали разводы но тем не менее максимилиан филипп де Дофин, герцог герцеогкаленский Собирался разводиться со своей женой, герцогиней Айленской, в девичестве с баронессой Инитой Веревской. С женой. С законной супругой, а не невестой. И он не собирался устраивать свадьбу через полгода, а желал получить свободу от меня. Для этого герцог и приехал так внезапно. Теперь он мог избавиться от удавки и заняться поиском более подходящей партии, чем я». А я все это время думала, что я невеста и никак иначе, и даже на обращение слуг ко мне, ваша светлость, не обратила внимания. Думала, что они просто рады за меня, за то, что я так выгодно сосватана. Теперь мне были понятны и все запинки пожилой герцогини и самого герцога, когда они обращались ко мне и чуть ли не проговаривались. Получается, и бабушка знала всю правду, бегло просмотрев остальные листы, Нашла нужный и, перехватив его, спустилась в гостиную. Пожилая герцогиня сидела на диване, а рядом с ней, как верный слуга, был Петер. «А где мой внук?» — бабушка посмотрела мне за спину. «Ты не позвала его на ужин? Уля не передала тебе мои слова? Вот ведь беспечная девчонка!» Что бы ни говорила герцогиня, к слугам она обращалась уважительно и мягко, даже слишком мягко. Его не было в комнате. Отозвалась я, все еще пряча документы за спиной. «Да? Я думала, что он уже вернулся». Удивлению герцогини я уже не верила. она что, специально направила меня в его покое?» «Устала мне врать и решила раскрыть мне глаза?» «Вы знали. В моей интонации не было вопроса». «Вы знали, но скрыли от меня». «Почему? Я оказалась недостойной партии?» «Не слишком умна и недостаточно красива?» «Погодите. Значит, попаданка из другого мира не тот человек, что может стать частью вашей семьи?» С каждым моим вопросом глаза герцогини расширялись. «Я вам верила, доверяла, раскрыла вам свою тайну, а вы меня обманывали столько времени!» Глаза наполнились слезами, и, не выдержав, я убежала к себе наверх. Через пару минут в дверь постучались, но я попросила оставить меня одну. Герцогиня настаивать на своем не стала, и вскоре стучаться ко мне перестали. Я же вытерла слезы и еще раз взглянула на бумаги. На первой значилась дата нашей церемонии, наши имена, имя храмовника, также печати и подписи. На второй же были выведены только имена. Пока только имена. Несколько минут я сидела неподвижно и просто смотрела на стройки со своим именем. «Ну, раз герцог хочет развода, то будет ему развод». Я смяла в руках документы и подумала про место, которое была уверенно стерлась из моей памяти. Но нет. Я шагнула на пол, в котором я могла разглядеть свое лицо.